Подарок. Мы были вместе всего несколько месяцев, но это была настоящая любовь. Мы встретились на третий день после того, как он появился в городе. Хотя формально я увидела его на улице еще на день раньше. Я шла по голени, по одной стороне, а он двигался в противоположную сторону, по другой. Солнце светило ярко, он щурился, откинув густую черную прядь с лица. Он выглядел потерянным и таким красивым. Я подумала, что это молодой актер, восходящая звезда, заехал к нам отдать уважение старшим товарищам, перебравшимся сюда на покой. Он повернул и нырнул в хозяйственный магазин. Я подумала, что, наверное, никогда его больше не увижу. А на следующий день, во время одного из знаменитых наших весенних ливней, он зашел в закусочную, чтобы переждать дождь и выпить кофе. Вот и все. Мы сразу разговорились. Он был сезонным рабочим переезжал из штата в штат, в основном занимался уборкой урожая. А в Аспене ему повезло, его наняли пасти скот. Квартировал он у мистера Миллера на холме. Я пару раз видела мистера Миллера. Он был спокойный и старый. Казалось, он был рад появлению Томми. Свободное от работы на ранчо время Томми проводил в закусочной. Сидел за дальним столиком, пока я работала, пил кофе. Он обожал книги. Все время читал какие-нибудь мемуары. Он сказал мне, что любит читать про судьбы великих людей, потому что его собственное оказалось ему такой незначительной. Очевидно, у него был богатый внутренний мир, и если бы ничего не случилось, ему предстояла бы жизнь полная открытий. Но он не всегда был таким серьезным, и веселиться он тоже умел. Закладки в книжках у него всегда были из сухих цветов. Во многом благодаря повсеместному изобилию диких аспенских подсолнухов да и склоны холмов в окрестностях Баттермилка были покрыты ковром фиолетовых люпинов. Мы наслаждались жизнью, и я до сих пор улыбаюсь, когда думаю о нем. Именно таким я хочу его помнить. И знай, пожалуйста, это чудесное воспоминание. Он брал меня с собой на рыбалку, устраивал пикники. Иногда мы просто стелили одеяло недалеко от коттеджа мистера Миллера и наслаждались видом. Я всю жизнь прожила тут, и даже понятия не имела – Что есть, оказывается, такое удивительное место. Там были потрясающие закаты. Все небо сияло розовым и красным, словно мировой пожар. Я сказала тебе, как он умер. Сказала, что его затоптало стадо запаниковавших коров. Это неправда. Он умер совсем не так. Прости меня. Правду осознать намного тяжелее. И с ней намного труднее жить».